Глава 4. Французский бокс в действии. Бывший дворянский загорского, а ныне советский трудящийся Артур Иванович Киршнер пребывал в необыкновенно скверном расположении духа. В этом не было ничего удивительного. Такое расположение сохранялось у него уже почти 2 года, начиная с Октябрьского переворота. Раз, понимаете, переворот Февральский тоже был не сахар. Однако же за вычетом государя императора, городовых и появлением дурацкой привычки именовать всех налево и направо гражданами, существование оставалось вполне терпимым. Но с октябрьским переворотом жизнь в понимании Артура Ванча кончилась. Осталась только жизнь, как её понимал пролетарский писатель Фридрих Энгельс. То есть Форма существования белковых тел в постоянном самообновлении химических частиц. Белковые тела пока ещё имелись в наличии и даже химические части их регулярно самообновлялись благодаря спирту и самогону. Следствием какогого самообновления был неистребимый запах мочи во всех парадных бывшего Санкт-Петербурга, а ныне Петрограда. Однако повторим, жизни в сложившихся условиях не было. и выскажем кромольную мысль и быть не могло. После октября дом действительного статского советника Нестора Васильевича Загорского национализировала власть трудящихся. К счастью самого Загорского в этот миг дома не оказалось, он по каким-то известным одному ему причинам проживал в Москве. Попытки же Киршнера объяснить комиссии, явившейся конфисковывать дом, что нельзя национализировать жилище действительного статского советника, встретили со стороны сознательных пролетариев полное непонимание и угрозой шлепнуть старого козла прямо во дворе. В этих обстоятельствах выбор у Артура Ивановича был небольшой. Быть героически шлепнутым на месте, либо временно отступить и затаиться. Как человек здравый и чуждый дурацкому героизму, он предусмотрительно выбрал второе. Как показали дальнейшие события, выбор был сделан совершенно правильно. Новые власти конфисковали всю недвижимость в стране, однако управлять ей не могли. Руки были короткие. Да и не было у комиссаров такого количества рук, хотя некоторые из них, вроде Троцкого или Ленина, по своей ухватистости вполне могли сойти из-за осьминогов. Так или иначе, чтобы не остаться среди руин советской власти, вынуждены были изобрести домовые комитеты или, выражаясь языком рабочего крестьян, домкомы. Домкомы эти состояли обычно из особенно ответственных жильцов. После национализации дом Загорского оказался заселён в основном его же слугами, их чадами и домочадцами. В этих обстоятельствах наиболее ответственным жильцом следовало, разумеется, признать Артура Ивановича Киршнера. Во-первых, он был немец, то есть компатриот главных большевиков Маркса и Энгельса. Во-вторых, уже имел опыт управления именно этим домом. Таким образом, на шестом десятке лет Киршнер неожиданно для себя сделался трудящимся и председателем домкома. Учитывая царящий вокруг Бедлам, в просторечии именуемый Гражданской войной, Было крайне трудно организовать жизнь по старым образцам. Тем более, что не только уполномоченный комиссар, но и любой человечишка при пистолете вполне мог куражиться над почтенным дворянским и тыкать ему этим пистолетом в зубы, а тот не мог ему даже кулаком двинуть в ответ. Дополнительно тягощали ситуацию революционные настроения, охватившие бывшего кучера Нестор Васильевича Прошку. С началом революции Прошка стал ходить на митинги и там окончательно свернул на бекрень и без того не богатые свои мозги. "Надиш не тоша, а намясь", говорил он, откушивший самогон, которым его снабжала прехвшая из деревни бабка Людка, на правах сельского пролетария, размещённая в кухне, где она не только жила и спала, но и гнала этот самый самогон в совершенно промышленных масштабах. Нынче Каждый имеет своё право. В чём именно состояло это право, кроме как напиться до положения риса и ругаться последними словами, кучер прошка не знал. Но это не мешало ему считать себя пролетарием и революционером. И гляди у меня контра, говорил он Киршниру угрожающе. Тайки подними хваст против советской власти, враз шлёпну гидру. ты-то да ты змеи лести живёшь. Не трудовой элемент. Тебе давно разбуржуинить надо. Смотри! Подъймет проботи класс от векового рабства. Пустит тебе юшку 3 дня с маркац будешь. Видьмо героические подвиги рабочего класса, по мнению Прошки, не шли дальше того, чтобы расковосить нос старому дворянскому. По счастью, дальше угроз Прошка не шел. Во-первых, большинство жильцов было на стороне Киршнера, во-вторых, Кучер все-таки побаивался пудовых кулаков Артура Ивановича. Поэтому угрожал он, лишь сильно выпив. А в остальное время был хмур с похмелья и только невнятно бурчал про какой-то распердеж, который, по его мнению, организовали в доме Киршнер и другие, настроенные против советской власти члены Домкома. И хотя Артур Иванович пару раз ему указывал, что, во-первых, говорить следует не «распердеж», а «раскардаш», а, во-вторых, никакого «раскардаша» в доме у них нет, а напротив царит образцовый порядок, то есть такой, какой только возможен в нынешних тяжелых обстоятельствах, но в этом вопросе Прошка твердо стоял на своем, видимо, полагая употребление бранных слов частью культурной политики большевиков. Может быть, он был не так уж не прав. Людей старого воспитания ужасало, с какой лёгкостью употреблялись вслух слова, которых раньше сторонились даже ломовы и извозчики. И употреблялись они не в узком кругу или закрытом клубе любителей бранной лексики, а прилюдно, вслух, в окружении совершенно незнакомой публики, включающей и стариков, детей, беременных женщин и барышень, ещё даже не думавших забеременеть. Однако, в сущности, Прохор был меньшим злом из всех возможных, и большого вреда бывшему дому Нестора Васильевича равно и его обитателям нанести не мог. В других домкомах, где власть захватили большевики, безответных квартирантов, как рассказывали Киршниру, подвергали защёрдым пыткам. Собирали деньги на немецких сирот, пели революционные гимны, а в одном доме даже завели говорящую собаку. Собака, правда, из всех слог отчетливо выговаривала только одно, то самое, которое приличные люди именуют изящным словом филей, но зато уж лайла одна его безостановочно. Среди большевиков собака эта считалась провозвестником светлого будущего человечества и свидетельством того, до каких высот может довести живое существо экономическая теория Карла Маркса. После октябрьского переворота ни Загорский, ни помощник его Ганзалин в доме уже не появлялись. Однако Нестор Васильевич прислал из Москвы свой новый адрес, чтобы если по чучаению будут приходить письма Артуру Ивановичу пересылал бы их в нужное место. Кроме того, Загорский попросил отослать наиболее дорогие для него вещи на его дачу в Кокколу, которая после революции оказалась уже как бы за границей Советской России. и где при этом они находились в большей безопасности. Артур Иванович не считал, что финские рабочие окажутся честнее русского пролетария. Однако веление хозяина исполнил, и теперь второй уже год с тоской ждал, когда власть большевиков наконец рухнет. По расчетам Киршнера до этого оставалось днями считать. С запада на Петроград шел Юденич со своей армией, Сиюга красных теснил Деникин, с востока наступал адмирал Колчак. Ещё месяц, в крайнем случае 2, и порядок будет восстановлен, а Нектор Васильевич наконец сможет без препятственно въехать в родные петербургские пенаты. Но тут случилось неожиданное и весьма принеприятное событие. После обеда, когда Артур Иванович по многолетней привычке собирался, как он говорил, предаться объятиям Морфея, в дверь громко и требовательно постучали. Кершнер специально выбрал себе комнату поближе к выходу, чтобы в случае чего оказаться на передовом рубеже, потому что на остальных жильцов надежды было мало, и единственное, на что они были способны, так это жалобность инать, да выкрикивать пьяные революционные лозунги. Ни то, ни другое, по мнению Артура Ивановича, не гарантировало дому полной безопасности. Именно поэтому на всякий посторонний стук к двери он являлся собственной персоной. И только если его не было на месте, дверь открывал кто-то другой, как правило, дворник Семён. На сей раз стучали крайне требовательно. Вероятно, явилась очередная инспекция на уплотнение. После переворотов в Петербург хлынула лавина сомнительных личностей, а то и откровенных, по мнению Киршнера, мошенников. И всех их нужно было куда-то расселить. Именно по этой причине в городе почти не осталось целых квартир. Каждая была поделена на множество комнат, в которых жили разного пола, возраста и калибра мошенники, часто совершенно незнакомые друг с другом, и только и способные, что устраивать шумные битвы за внеочередное посещение клозета. Если вдруг к какому-то приличному человеку, правдами и неправдами, удавалось отстоять себе две или три комнаты, То ран или поздно непременно являлась комиссия и требовала от домкома уплотнить нахального квартиранта, то есть из нескольких комнат переселить его в одну, а в освободившиеся запихнуть каких-нибудь шаромыжников. До поры до времени Артур Иванович удавалось выдерживать натиск комиссии, доказывая, что дом и так заполнен сверх всяких норм. Разумеется, он лукавил, и в доме значились живущими несколько человек. которые, строго говоря, не жили там, а в лучшем случае появлялись. Но как, скажите, существовать в этом советском бедламе, не прибегая к хитрости? На такое способен, пожалуй, только какой-нибудь чудотворец, но поскольку советская власть всякое чудотворство запретила как буржуазный пережиток, то, значит, и не было никого, кто мог бы жить честно, совершенно не лукавя при этом. В дверь снова застучали, ещё более требовательно, чем раньше. Где там? На всякий случай спросил из-за двери Киршнер. Комиссия! повелительно крикнули снаружи и добавили ещё что-то невнятно картавое. Услышав картавые звуки, Артур Иванович убедился, что снаружи действительно стоят комиссары. Как известно, после революции в комиссары завербовались многие сыны Израиля, до того прозебавшие в чертя одельности и не имевшие никаких жизненных перспектив, пока не примут православие. Прямо придать веру предков решался не всякий иудей. А вот участие в революционном движении, вероятно, не противоречило закону Моисееву. Киршнер открыл дверь и обмолвил. Вместо комиссаров в чёрной коже, стоял перед ним небольшой желтолицый и сильно прищуренный человек в потерявшей цвет студенческой тужурке. Не тратя времени попусту, прищуренный шагнул в прихожую, отпихнув в сторону георгия Артура Ванча. который чётный пытался заградить проход своей внушительной фигурой. "Изяголовский, здесь и живёт?" спросил желтолицый, уставив на бывшего дворянского два чёрных как пулемётные дула глаза. Башкир, подумал Киршнер, или китаец. "А вы, простите, тащ. Кто будете?" поинтересовался он осторожно. "Не твою собачье дело." — коротко отвечал тот. — Плавать их, Загулский! Артур Иванович покачал головой. — Нельзя ли для начала мандат ваш посмотреть? — спросил он внушительно. Гость полез куда-то во внутренний карман, но вытащил оттуда отнюдь не мандат, а черный блестящий наган, после чего, не обинуясь, сунул его в нос Киршнеру. — Вот тебе мандат! — сказал. — Нравится? И надавил еще собака, чтобы восчувствовал как следует. — Где Загулский? сказал. Два раза повторять не буду. Артур Ванч уже понял, что, несмотря на малый рост, человек перед ним стоит решительный и бывалый. Можно было бы, конечно, по заветам Эрнеста Иванче Лустолло попробовать свалить его хуком в левое ухо, но риск был слишком велик. Если сразу не собьёшь с ног, он того и гляди наган свой разведёт прямо в физиономию. Киршнев и обычные драки не долюбливал, а уж такое, чтобы из наган прямо в лицо, этого он и вообще не переносил. К тому же, кажется, желтолицый был китайцем. А у него уже имелся несколько лет назад неприятный опыт потасовки с китайцами. Если этот хотя бы в половину такой шустрый, как тот, шансы Артура Ванча явно стремились к нулю. Его происходительство уехали Несколько гундоса сказал наконец Киршнер, которого начал уже нервировать, что в нос ему упёрт заряженный револьвер. "Я говорю, куда?" быстро спросил желтолицый. "И ещё о октябрьского переворота, проч, революции", отвечал Городецкий. "Куда, не знаю я, мне не докладывали". Желтолицый опустил Маган и внимательно посмотрел на Киршнера. "Валяешь", сказал он уверенно. «Блешишь, собака! Говори, куда уехал!» Артур Иванович по манерам незваного гостя уже смекнул, что тот явился вовсе не за тем, чтобы сообщить Нестору Васильевичу нечто приятное. Сказать пришельцу московский адрес Загорского, скорее всего, значило навлечь на его превосходительство серьезные неприятности. Ну а раз так, единственное, что оставалось Киршнеру, стоять на своем и ни в чем не признаваться. Я вынужден повторить, начал дворецкий. Его происхождение не обязывает сообщать мне о месте его нахождения. Тут он вынужден был замолчать, потому что в лицо ему снова уткнули наган. На этот раз прямо в лоб. "Обью?" сказал желтолицый холодно. "Башку пристлелю. Считаю до трёх. Раз. Два." Киршнер невольно закрыл глаза и приготовился отдать богу душу, однако душа не хотела отдаваться. Уж больно всё случилось неожиданно. Наверное, надо было бы немножко поторговаться, потянуть время, но уж слишком быстро и решительно казался незваный гость. Куда интересно попадёт бедный Артур Иванович после смерти? Хотелось бы, конечно, думать, что в рай, за особенную преданность господину, но делает -то такой тонкой, что даже священники ничего предсказать не могут. Что уж говорить о самом будущем покойнике. Не успел однако будущий покойник додумать эту скорбную мысль, как рядом раздался знакомый голос кучера Прошки, который как оказалось незаметно вышел из своей комнаты в прихожую и внимательно прислушивался к разговору дворяцкого и Желтолицева. Здорово, Тарьш! За Горского ищешь? Ещё отвечал желтолицый, поворачиваясь к прошке. Где он? Загод, не хитрея, ответил тот с несходительной улыбкой. В Москву переехал. Адрес? вкрадчиво спросил незваный гость. Адрес? Знает гидрый контра, отвечал прошка, кивая головой на киршнера. Он же с ним в переписке состоял. В переписке? переспросил желтолицый. И глаза его загорелись нехорошим огнём. Прошк подтвердил. Я добавил ещё, что наверняка аккуратист Киршнер оставил у себя конверты, приходившие от Загорского. На конвертах эти, конечно, и адрес сохранился. Надо в комнату к нему заглянуть для пущей ясности. Сволчтый Прошк. Киршнер не стал стесняться в выражениях. И к тому же, и вот последний. Тебе лишь бы человек как левитать. Желтолицый ловко вывернул Артур Иванович руку за спину, чтобы не сопротивлялся, потом кивнул Прошке. "Веди". Ковались. Прошка отвёл его в комнате Киршнера. Ключей у дворецкого Желтолицы требовать не стал, просто пнул железной ногой в дверь и вышиб замок. К счастью, предусмотрительный Артур Иванович уничтожил все конверты, которые могли бы уличить его в связи с Загорским. Однако этого оказалось недостаточно. Первое, что бросилось в глаза незваному гостю, аккуратный коричневый блокнот, куда Киршнер записывал все, что следовало запомнить. Желтолицый бандит немедленно раскрыл блокнот и начал его листать. Так — Таки-таки, — сказал он, — очень интересно. Само собой, Артур Иванович, записывая адрес, не написал, чей он. Но беда состояла в том, что в блокноте его было совсем мало адресов, и только один из них московский. Никитский бульвар, дом Глебенсикова. Прочитал Желтолицый и бросил на Киршнера быстрый взгляд. Тот сделал безразличное лицо, но бандита, разумеется, не обманул. Желтолицый ослабился и сказал, что убивать Киршнера не будет, поскольку тот проявил себя верным слугой. Однако придётся его связать и оставить в комнате под присмотром Прошки, чтобы он не сбежал и не попытался предупредить Загорского. Так они и сделали. Желтолицый связал Киршниру руки и велел Прошке следить, чтобы тот не выходил из комнаты до завтрашнего вечера. "Не беспокойтесь, товарищ. Всё сделаем как надо", бодро отвечал ему бывший кучер. После этого желтолицый ещё, схватив с собой блокнот Киршнира, «Ну что, Артур Иванович, говорил же я, пора тебя разбуржуинить!» Прошка насмешливо выглядел на Дворецкого. «И что там меня разбуржуинивать?» — отвечал тот на рассчитан небрежно. «Я же не его превосходительство, нет у меня полных закромов». «Так, может, накопил пару тысяч золотыми десятками на старость, а больше нет ничего». Глаза Прошки загорелись жадным огнем. Ишь ты, пару тысяч. И где ж ты хранишь? Так я тебе и сказал, — отвечал Киршнер. Попробуй, отыщи. И неприятно рассмеялся в лицо негодяю. Тот злобно оскалился. Рано смеешься. Времени у нас много. Я тот все вверх дном переверну. А когда найду, уж не взыщи, Артур Иванович. Расстанемся с ним с тобой не по-хорошему. 2000 золотыми десятками стоит того, чтобы рискнуть. И он начал методично обыскивать комнату Киршнера, совершенно не боясь, что тот попытается сопротивляться. Да и что он может со связанными-то руками? И действительно, со связанными руками ни один боксёр ничего не может, будь он даже мировой чемпион. Однако мы, кажется, забыли сказать, что Эрнест Иванович Усталло, у которого занимался когда-то Киршнер, был не только тренером английского бокса, но и французского Савата. А французский Сават, как всем известно, есть такой бокс, который для драки используют не только руки, но и ноги. И надо же такому случиться, что Артур Иванович все-таки взял у Усталло несколько уроков того самого французского бокса. Ты что, встал, идря? Через плечо не глядя кинул Киршнеру порошка, сосредоточенно роясь в его бумагах. Сядь взад, не доводит греха. Дурак ты, Прошка, сказал Артур Иванович. Ноги тоже надо было связать. Я от души влепил кучеру тяжёлым ботинком по уху.